Выковыриваю из кармана пачку патронов к ПМ. После того, как я отстрелял по куче мусора, сразу поставил полную обойму. А вот потраченные патроны не восполнил. Запихиваю кургузы и толстоголовые патрончики в обойму. примеряясь чтобы если что выдернуть ПМ из кабуры. Но на изготовку берется уже ППС. Если пойдет стрельба, то тут он лучше будет. Стоящие мертвяки уже аккуратно отщелканы из безшумок. Но вот что под машинами и что в машинах, совершенно не ясно. Сбиты машины тесно, их тут сотни три, причем на лестнице и пристани несколько штук, и на площадке перед львами, и пристанью, и на тротуаре, и даже в воду «Опель» скатился. Как тут ставить заграждение? Вижу, что открываются ворота западной арки. Вылезающие оттуда курсанты гораздо осторожнее. Николаич Званцев убегают туда. Седой сапер, отшагавший с ними эти 400 метров набережной, двигается к ним. Вижу, что курсанты начинают затаскивать машины вглубь комплекса Адмиралтейства через ворота. Сзади рыкает двигатель. Обернувшись, вижу, что ребята завели шниву и, расталкивая авто, начинают пробивать дорогу назад, на набережную. К дворцовой пристани не подойти. Полузатонувший опель мешает. Треска с по-прежнему нагруженной баржей, а вроде столько всего сняли с нее, барахтается неподалеку. Потом треска отваливает в сторону, а ближе подходит катер. С него швыряют на пристань трос, и кучка курсантов трос ловко ловит. Почему-то забрасывают трос обратно на катер. Через пару минут катер кособоко пятится в сторону середины реки, сдергивая автомобиль. Некоторое время он плывет вслед за катером, медленно погружаясь. Катер подходит снова и утаскивает на глубину вторую машину с лестницы. Потом еще одну. Отходит в сторону фарватера. Теперь катер и треска наконец производит свой коронный трюк. Плюх покрышками скрежет баржами. Тут же с нее тащат металлические конструкции, деревянные щиты и гофрированное железо, обрамленное досками. Видно для прочности. Общими усилиями моряки и курсанты освободили от машин маленький пятачок у ворот. Но разобрать все это нужно куда больше времени. По машинам скачет несколько человек. Похоже, они растягивают мотки и газы, заодно прихватив ее к стоящим машинам, чтобы тупой зомбак не намотал ее на себя, сорвав заграждение. На пятачке уже собрали секцию тех же строительных лесов. Только какую-то новомодную. Похоже, западного производства. Туда сразу забирается пара снайперов. Еще пара забирается на каменный постамент адмиралтейского якоря. Кубик высотой метр четыре. Те, кто тащит колючку, сгрудились в одном месте. Что-то делают. Слышим треск выбитого стекла. Машут руками. К ним побежал еще человек пять. Один из снайперов на вышке вдруг пускает вверх ракету. Желтая на парашюте. Значит, зомбаки двинулись, привлеченные всей этой кутерьмой. Ну, сейчас начнется. Одна за другой начинают взмывать ракеты самого разного цвета, и с парашютами, и без. С воды лупит тоже, просто салют новогодний. Котерники, видимо, имеют на вооружение, более солидные штуки. Оттуда вылетают здоровенные ракеты. Одна, правда, пролетает в метре над моей головой и влетает в скульптуру, украшающую арку. Другая такая же наоборот, бессильно падает чуть не в самую кучу курсантов стоящих у колючего заграждения, но несмотря на ракеты бесшумники молотят не останавливаясь, толпа идет, а заграждения как такового еще в половину нет, да и выглядит оно хлипко, куда хуже того, которое встало у Сенатской площади, здесь этот жидковатый заборчик без стрелкового помоста и высотой метра три, глянув на дворцовый мост, вижу бегающих по свалившимся в кучу машинам двух людей, зомби? Нет, скорее живые, точно живые, откуда же они вылезли? Кроме как из силового отделения, неоткуда им было взяться. Перебегаю, прыгая по капотам и крышам авто на ту сторону дороги, ближе к пристани. И тут мне открывается перспектива Дворцовой площади и Эрмитажа. Да там черным-черно. В пальбу без шумок вплетается пальба ППСов. Пока лупит короткими очередями. А саперная группа ухитряется при этом тянуть забор, увеличивая его с каждой минутой. Вижу, что из окон Адмиралтейства и, по-моему, даже с крыши, Взлетают ракеты и фальшфайры красного и малиного огня. Все-таки основная масса мертвой толпы глазеет на представление. По машинам к нам лезут немногие, но их десятки. Куча моряков, тесно сгрудившись, двигается ко мне, переваливаясь постоящим вплотную машину, как гусеница многоногая. Вроде они что-то волокут, следом поспешает еще одна поменьше: двое из дворцового моста добегают до саперов, ставящих забор с другой стороны, от львов. Причем у них получается прочно. Они используют как опору постаменты скульптур. Один из саперов стоит на льве и отчаянно колосит молотком. Видимо, двух отослали ко мне. Практически вместе с первой же кучкой моряков они добираются до меня. Отправляю их к Званцеву. Женщину с ребенком нашли в машине. Живые еще. Тут много людей в машинах, но все мертвые, а эти живые. А у вас в Адмиралтействе найдется теплая комната и теплое питье? Найдется. Бегом туда потащили. «Надежда Николаевна, вы тоже с нами, Званцев Николаевич! Медпункт будет в Адмиралтействе, пришлю курсантов для связи!» Ребята также гусеницы, пыхтя волокут свой груз. Мелькает и синее бледное лицо, красно-синяя куртка. «Точно живая?» «Точно, на глаза смотрите!» «Да знаем!» Быстро вспоминаю, что делать. Тетка явно замерзла за это время, что сидела тут в машине. Обезводилась, конечно, надо отогревать. «Скорее вспомни, что надо делать!» Что же мы делали в такой ситуации тогда, зимой 2003 года? На рысях проскакиваем ворота. Тут уже тащить проще. Не успеваю заметить, куда нас ведут. Какое-то впечатление, что хозблок. По дороге успевает отправить ближнего ко мне курсанта, шустрый такой и трогательный лопоухий, за теплым сладким чаем или компотом или другим теплым, а не горячим питьем. И чтоб тряпок принес, валенки, если есть, меховые рукавицы или перчатки. Тогда он убегает. Понимаю, что всей кучи он не притащит. Посылаю второго в помощь. Комнатушка полутемная. Висят шинели. То ли коптерка, то ли сушилка. Но тепло очень здорово. Прошу притортать матрасы. Если есть, оказывается есть. Совсем рядом. Двое еще побежали. Тетка при ближайшем рассмотрении. Оказывается лет по 30. Симпатичная, крашеная блондинка. Вместе с ней сынишка лет 5-6. Так, первым делом раздеть догола обоих. Стылая одежда сейчас холоднее, чем воздух в комнате. Сыночек выглядит хуже, чем мама. Но это и понятно. У детей система терморегуляции отлажена хуже, чем у взрослых. Потому и замерзают они быстро. Куда быстрее взрослых. Опять же плохо. Худенький. Был бы потолще, не так бы замерз. Но видно, что мамка его согревала как могла. Потому, скорее всего, вторая степень переохлаждения у обоих. Температуру мерить некогда. Кожа бледная, синеватая, с мраморностью. Дыхание у мамки – 10 сдохов в минуту. Пульс – 55 ударов в минуту. Проверяю насобные артерии, так проще. Наблюдается резкая сонливость. Она все время словно бы отключается. «Как вас зовут? Вы слышите меня? Как зовут сына?» Ору довольно громко. За это время успевает снять одежонку с мальчишки и поснимать большую часть одежды с мамки. Они на это не реагируют. Так что похожий симптом. Угнетенное сознание у них есть. Смотрит оба бессмысленно, но в сознании. Значит, надо орать и громко, тогда понимают. Как зовут сына? Я Рита. Ну, прям как в старом анекдоте про мальчика тормоза. Ну, раз контактно, уже лучше. Гораздо лучше, что еще радует. Когда стягиваем джинсы с мальчишки и джинсы с Риты, нет, у нее кроме этой дерюги одежды нет другой. Дались всем джинсы, черт, дериту, эту одежонку. В России крестьяне такое носили только летом, когда было жарко. А тут зимой весной. Помню, что приятели немцы охренели, когда увидели в этнографическом музее на наших крестьянах 1880 года джинсовую одежду. Только вот молнии на ней не было и лейблов, а груботкана и покрашено синей кубовой краской, как у нас называли индиго. привычно было причем именно для самых бедных, кто побогаче брезговал уже. А тут нати, неслыханное изобретение Левиса, рабочая одежда для грузчиков и рудокопов, все как с ума посходили. Ну не полезно ее носить, черт возьми. Так вот видно, не мочились они штаны, значит до последнего времени в разумении были, не так все плохо. Вытряхиваем Риту из кофточки, лифчика, колготки к фигам, груди у Риты с тонкими шрамиками снизу, силикона зачем-то себе наставила, и фигурка, как нынче принято, сухощавая, очевидно сгоняла с себя жирок нещадно, тоже нехорошо, значит все, что организм мог использовать для обогрева себя, уже использовал, запас энергии у таких невелик. Стринги? Стринги? «Нафиг, Стринги! А вот где парень с валенками?» «Не спи, не спи, не спи, Рита! Как зовут сына? Как сына зовут?» Парень вопросительно на меня смотрит. «Помогать будете? Уже помогаем!» «Тогда тоже раздевайтесь до трусов!» С удовольствием отмечаю, что Надежда, раздевая вместе с одним из курсантов малыша, все время его тормошит, разговаривает с ним, и голос у нее приятный, и звучит убедительно. А умные люди мне не раз говорили, даже с потерявшими сознание пациентам надо разговаривать все время». Больше шансов, что вытащишь. И Надежда именно так и делает. Ожидаю, что курсанты начнут мяться, как булка в поле и хихикать, но один из них понимающий говорит «А, эсэсовский способ». И они довольно шустро скидывают в себя казенную амуницию. Только я прикидываю, как обмотать конечности пострадавшим теми же шинелями, как пробегает тот, лопоухий. Он тащит три, почему-то валенка, здоровенный чайник и кучу тряпок. Потом оказывается, что это какие-то драные простыни. Теперь надо временно законсервировать холодную кровь в коже и клетчатке конечностей и отогревать голову и туловище. Старый закон – греть с центра. Один из розетых курсантов пристраивается за Ритой, обхватывает ее лапами, греет ее спину своим пузом и грудью, а бока согнутыми в коленях ногами. Второй забирает мальчишку и тоже греет его тельца собой. Я, обмотав ногу Риты простыней, запихиваю ее в валянок. благо на 40 последнего размера, А Надежда делает тоже с ногами мальчика. Они свободно уходят обе в одну обувку. Рукавицы, перчатки принесли? Женька побежал, сейчас принесет. Так что ноги в валенках, хорошо, теперь обмотай простынкой руки. И можно поить. Чайник оказывается горячим, сильно горячим. А тогда мы вот так. Обматываю чайник, оставшийся не при делах простыней, так чтобы не жегся. И проверив его рукой, не сжется. Кож в дело, прикладываю его к затылке и шее Риты. Волосы у нее короткие, под мальчика, так что греть должно хорошо. А я слышал, надо растирать все тело, говорит лопоухий. Не при второй степени. Вот если бы у них была гусиная кожа, стучали бы зубы, и они были эйфоричны, или во всяком случае на вопросы бы отвечали, тогда растер. Или в теплую ванну, и вскоре все в порядке. А у этих, я вижу, вторая степень. Самая охлажденная кровь у них как раз в коже. Начнем растирать, погоним эту холодную кровь в мозг. И к внутренним органам Получим двойной убыток Охладим мозг и органы еще сильнее А кожу разогреем А чем плохо-то кожу разогреть? Лень, подними меня Я сам замерз, такая снегурочка, понимаешь, как снежную бабу обнимаю Это тот, который рит у собой греет, шутит Но их прям видно, что замерз Меняются Я все еще грею рит Рите затылок и шею чайником Проверяю, не жгется ли он Надежда гладит ладошкой мальчишку по голове Кожу плохо разогревать потому, что сейчас охлажденные ткани, та же кожа, словно бы спят и потребляют кислорода самую малость, не так как в норме. Кровообращение холодом тоже угнетено, потому поступает кислорода мало. А его и нужно мало, в итоге ткани живы. Разогреем верхний слои кожи растиранием. Ткани потребуются нормального количества кислорода, а ниже лежащие слои это еще холодные. Кровообращение это никакое, в итоге у разогретых сверху тканей, Начинается кислородное голодание И в итоге начинают гибнуть Нам это надо? Все это время периодически проверяю пульс Пока ничего нового Но чуток разве почаще? Вижу, что Надежда делает тоже. Молодец Парни меняются еще раз Пробую чайник Вроде бы уже можно пить Проверяю сам, что в чайнике Там сладкий чай Даже не так Там сладкий чай Очень сладкий Рита, Рита, ну Давай чайку попьешь представляю ей носик в рот Осторожно наклоняю Сначала пациентка не пьет, и немного сладкого чая выливается изо рта. Говорю громко, добиваясь хоть какого-то внимания, и маленькая победа начинает глотать и довольно долго пьет. Пульс уже под 60, даже, пожалуй, 62 в минуту. «Митя чаю дайте!» «О, заговорила, отлично!» «Сына Мити зовут, он Митя?» «Митя, дайте ему!» «Да с нашим удовольствием!» Передаю чайник Наде. Управляется ловко. «Пожалуй, ловчей меня, опыт явно немалый». Так, ребята, теперь после этого, как она попила, можно вам лечь и греть ее вдвоем. Ноги, руки не надо, а вот затылок, голову, шею обязательно. Ребята пристраиваются поудобнее, а я накидываю на них шинели. С мальчонкой поступают так же. Он еще просит попить и жадно присасывается к чайнику. Меня радует. ССовцы все же умные были, сволочи, но способ открыли хороший. Это тот, которого вроде лени зовут. Ага, судя по мемуарам немецких солдат и офицеров по Второй мировой, они у нас много каких открытий сделали. И что здесь и есть зима, и что во время зимы холодно и падает снег. И что зима это генерал, как и генерал грязь, что СССР оказывается большая страна. И еще когда им морду бьют, то это неправильно и больно. Вот-вот, это эсэсовское открытие можно было бы сделать, и не убивая несколько сотен наших военнопленных, Спросили бы любого северянина, хоть Якута, хоть Чукчу, хоть Архангельского помора. А так, словно в старой театральной шутке, когда нахальный певец выходит на сцену и заявляет «Шаль, романс Глинки исполняется впервые!» Ему из зала «Да что за чушь, этот романс уже сто лет как исполняет!» На это певец высокомерно заявляет «Мной исполняется впервые!» Вот и они и открыли то, что известно северянинам, минимум пару тысячелетий. И тайной это не является. Она, кажется, заснула. Ну-ка, если заснула, это хорошо, а вот если помирает, это хуже. Такой удар по организму тем и плох, что начинает рваться там, где тонко. Черт его знает, что у нее не в порядке, но вроде бы она действительно уснула. Да еще во сне теснее прижала всем телом к тому парню, которого зовут Леней. И не только прижалась, а закинула на него согнутую в колени ногу и обняла рукой. Почему-то многие женщины любят так спать. «Ленька?» «После того, что у вас не было, ты, как будущий офицер, просто обязана не жениться». «Это ты от зависти. Сам то на себя посмотри». «Проверяю пульс. Уже близко к норме». Мальчонка опять присосался к чайнику и явно оживает. «Спрашиваю Надежды, как у него?» «Подтверждает, что у мальца показатели пульс дыхания нормализуются». «Раз так, то пока мне тут делать нечего». «Прошу Лопоухова провести меня к заграждению». Не успеваем выйти из ворот, как навстречу идут Николаевич со Званцевым. Оба местных майора и пара тех с дворцового моста. Замыкает шествие седой сапер. Лицо у него странное, вроде бы и удовлетворен делом, а вроде что-то и ест его в душе. Ну как? Забор поставлен, сейчас уже путю хамирились. Не нравится мне этот забор. Ненадежен и нефункционален. Эрзац. теперь понятно, что сапер недоволен. Пару дней постоит. «Почистим набережную. растащие машины усилим. стройматериал разгрузили. Так что справимся. Если не потеплеет, покойники на солнышке пошустрее будут, как змеи. Мы поторопимся». Лопоухий делает странное прорывистое движение к Званцеву. Тот протягивает ему руку, словно останавливая. «Здравствуй, сын!» «Здравия желаю!» «Ну как?» «Нормально!» «Отведи доктора на галошу!» Комендант просил его прибыть побыстрее. «Доктор, тут у вас дела еще есть?» «Срочных нет!» Тогда стойте уважить коменданта, говорит Николаевич, и возьмите пару сигар из запаса, пригодится. Явно знает что-то, чего не говорит. Лопоухий сопит обиженно, похоже, что сухая встреча с отцом его огорчила. Парень явно ожидал совершенно другого. Ну понятно, суровые морские волки, никаких сюси-пуси. Залезаю на Хивус, водила незнакомый, но белый кобура с наганом очень знакома. Кивает мне водила и останавливает от пристани. На лестнице остается обиженная фигурка лопоухого Званцева-младшего. Маленького на фоне строительных конструкций, свальных кучей. Хороший парень. Зря отец с ним так сухо. Как прошло. Вроде без потерь. Осталось еще зачистить дома жилые, да в адмирал Адмиралтействе тоже в некоторых помещениях мертвяки. Спасенных много? Не меньше двух сотен. Курсанты? И преподаватели, и штатские тоже есть. Теперь, наверное, тоже с училищем имени Фрунзе делать будут. Там тоже курсанты заперты. Но там на Васькином острове упырей много больше. Наверное. А мы сегодня видели три бронетранспортера, шли по Литейному мосту от Большого дома. Ну так не мы одни живы, похоже на то».